Когда кажется, креститься надо. К своим 26 годам Женя имела весьма отягощенный анамнез. В 20 лет случился выкидыш на сроке 7 недель. В 22 года на первом скрининге выявили, что развитие беременности остановилось в 8 недель. В 24 года снова неразвивающаяся беременность на сроке 5-6 недель. По идее, пройденное обследование должно было показать хоть что-то. Увы. Ни предполагаемой тромбофилии, ни антифосфолипидного синдрома не было. Почему, увы? Потому что от этих проблем есть хоть какая-то терапия, позволяющая в разы снизить риски неблагоприятных исходов. На 25-летнем юбилее главным желанием Жени было выносить и родить здорового ребенка. В 26 женщина забеременела в четвертый раз. Сделала из десяток тестов дома, чуть ли не две недели, через день сдавала кровь на ХГЧ. Потом вроде бы крыша вернулась на свое место. Наша общая знакомая, зная ситуацию, лишь качала головой, мол, от таких стараний перестараться можно. В сроке четыре недели Женя записывается на УЗИ к специалисту, у которого давно наблюдается. Лежит на кресле, волнуется за внематочную. УЗИст успокаивает. «Плодное яйцо?» В матке. А сердцебиение есть? Пока и самого эмбриона не видно. Не то, что сердцебиение. Наберитесь терпение и приходите через неделю-полторы. Через полторы недели Женя вновь записывается на УЗИ. Но ее специалиста нет. То ли в командировку уехал, то ли на больничном был. Принимала ее другой врач. Какой у вас срок? 5-6 недель. Скажите, там уже видно сердцебиение эмбриона? Какого эмбриона? Тут эмбриона-то нет. Не развился, к сожалению. Очень вам сочувствую, но такое бывает. И выдает женя на руки заключение с диагнозом анембриония. Ситуацию Женя восприняла как данность. Не было какой-то паники, звонков мужу в истерике. Она просто пришла домой, собрала вещи и поехала с заключением в дежурную гинекологию. Мужу написала СМС. «Ничего не получилось. Ложусь в больницу». В гинекологии ее, конечно, госпитализировали. И тут надо сказать, что далеко не каждая больница проводит повторные подтверждающие УЗИ. Есть у женщины свежее заключение на руках для истории болезни? Отлично. Готовим к прерыванию. К счастью, Жене попался довольно молодой доктор. Дотошный. Из тех, кто еще не выгорел и не сильно вникал в бюрократию. Он опросил ее, осмотрел ее. «Как у вас самочувствие? Жалобы?» «Жалобы есть. Грудь болит. Но она вообще очень чувствительная. И в течение всего цикла, и когда есть намеки на беременность, я уже привыкла. Тошнота, рвота. Нет, откуда? У меня же анамбриония. Хотя утром сегодня вырвало». Но это от волнения. Всегда очень переживаю перед УЗИ. А давайте я вас на УЗИ отправлю. Здесь сделаем наше местное. Вы думаете, что... Нет, я ничего не думаю. Просто хочу, чтобы у нас в истории болезни был протокол нашей организации. Конечно, доктор схитрил. По результатам осмотра матка была увеличена до шести недель. Грудь тоже имела некоторые изменения, характерные для беременности. Рвота это утренняя, опять же. Но обнадеживать пациентку, которая уже в четвертый раз пытается стать мамой – издевательство. Вдруг его предположения неверны. Доктор пошел к заведующей выпрашивать разрешение на УЗИ. Да-да, такое бывает. В зависимости от кадрового обеспечения везде свои правила дележки специалистов ультразвуковой диагностики. Между отделениями. «Ну зачем ей УЗИ, Вадик?» «Марья Ивановна, мне кажется, она все же беременна, и там все нормально развивается». «Вадик, когда кажется, креститься надо. Ладно, пусть идет. На посту девочкам скажи, что я разрешила. И прошение не забудь написать в листе инструментальных исследований». Второе за день УЗИ показала, что плодное яйцо в матке ровненькое красивая, а в плодном яйце — эмбрион, тоже вполне себе симпатичный для своего срока. А у эмбриона — сердцебиение. Счастливая, зареванная Женя звонила мужу. Тот из ее потока слов, слез и соплей ничего не понял, но на всякий случай приехал в больницу. На другой всякий случай — Женя осталась в больнице еще на четыре дня, чтобы отделение не оштрафовали за короткую госпитализацию. В общем, с той беременностью все хорошо потом было. Ее своевременные последствия Степкой назвали.